Нильс Нильсен. Продается планета. Коротко об авторе. Нильс Нильсен, известный датский писатель-фантаст. Родился в Копенгагене в 1924 году. В литературе дебютировал в 1950 году. С тех пор им написано свыше 25 романов и несколько десятков рассказов. Иногда его называют «Скандинавским фантастом номер один». Рассказ «Продается планета» впервые был опубликован в 1964 году в авторском сборнике. Вот так чепуха. «Ни одной планеты», — пробасил Тим Ошо, поднимая свое широкое розовое лицо от окуляров радароскопа, «ни одной хотя бы малюсенькой планеты около... Голос ирландца выдавал его раздражение, ведь он был одним из лучших игроков покер по эту сторону Сатурна. Но они вложили в это маленькое предприятие изрядную сумму денег и четыре года своей жизни. Черноволосый итальянец Мэджио Фарли не оторвался от антигравитационной установки, сверкнули по-детски голубые глаза — Точно? Ты уверен? Тим ухмыльнулся. Так же уверен, как в том, что бабка Анжела была команческой скво в каком-нибудь медвежьем углу забытого богом края Нью-Мексико. Квартиронец Анжела, Дель норте старший из членов команды космического корабля «Погремушка», идущего курсом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 на такой старой посудине, скорость которой всего-то в несколько раз превышает световую. «Посмотри еще раз», — предложил четвертый член экипажа немец Эго Кэрл. Он задумчиво скосился на свой круглый живот. «В космическом корабле с мационом скверно, только карты, сон да еда. Сколько можно смотреть?» Хотя тем возглавлял маленький международный отряд разведчиков космоса, он хуже других владел собой. Уже который день кружими хоть бы намек на планету, пустой номер, 600 световых лет и 10 миллионов долларов за каждую открытую планету, да только где они? Он свирепо оглядел своих товарищей. Его злили их апатичные лица.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 Через огромные иллюминаторы они видели Беттельгейзы огромное облако пылающего газа в черной бездне с левого борта. Светомагнитные моторы погремушки работали в четверть мощности. Корабль, описывая огромный эллипс, совершал четвертый облет исполинского солнца. С мелодичным будением ракета падала в безбрежное пространство, а справа, далеко-далеко,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 Керл пожал плечами и наклонил свое одутловатое лицо над окулярами радароскопа. Анжела и Манчо медленно подошли к Керлу. Тим презрительно фыркнул, все надеется болваны, на что? Анжела посмотрела головой Керла на море красного пламени с левого борта. Миллиарды лет звезда источает в пустоту чудовищную энергию,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 «Планета впереди 30 градусов влево», — раздельно произнес Керл. «Что?» Одним прыжком Том Ошо очутился возле него. «Это исключено. Я увидел бы любое небесное тело с радиусом от 10 миль». Керл неторопливо выпрямился. «Убедись!» Тим принул к окуляру и надолго замер. «Наконец...»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 отправиться умиротворять новую колонию нервным газом и вирусом кори, чтобы можно было без помех добывать драгоценные камни и редкие металлы. И через 10 лет Панамская космическая сможет выплатить своим акционерам славную прибыль. Погремушка изменила курс и пошла прямо на планету. Судя по визуальному перингу.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 Керв уже стоял у приборов. Точнее, десять и две десятые метра добавил он с немецкой пунктуальностью. «О, Господи!» — простонал Тим. «Погляди на эти кристаллики. Это же города, чтоб не провалиться. Эти белые ленты дороги. А эти прямоугольнички, ну, конечно же, возделанные поля. И все это величиной от силы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 Керу рассмеялся. «Разве бацилы строят города, возделывают поля и вообще? Проблема эта представляет лишь теоретический интерес, потому что... Потому что это карликовая планета... Гроша ломаного не стоит, — воскликнул Тим, приходя в себя. Не стоит для нас». Анжела смотрел на крохотную планету...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 царственные диадемы и атмосферы, летела в космосе планета. Повлескивая водой, зеленея растениями, вращалась планета радостная, улыбчивое дитя Солнца, законорожденный носитель жизни. «Миниатюрная земля», — пробормотал Керу. «Очевидно, со своим тяготением, отличным от нашего».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 Мерцали озера, миллионы лет изобразили складками лицо планеты, но оно все же оставалось юным и могло зардеться румянцам. Оставим ее! Суверный индейский страх победил алчность. Она принадлежит им, это люди. Может быть, у них душа такая же, как и у нас. Душа...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 кто то живое копошилось, преследовало, боролось, умирало. Маленькая серебристая планета мирно шла по своей орбите. Они видели ее вращение. С невозмутимостью подлинного исследователя Керл наблюдал, как закачалась и осыпалась одна из гор. Он рассмеялся. Наша масса влияет на вращение планеты. У них начались землетрясения. А что будет, когда мы ее совсем остановим? Тогда погибнут миллионы. Подлетел Тим, врача за собой, кабель магнитного крана. Захватим ее за магнитные полюса. Он понесся, словно плает через темную пустоту вокруг планеты и нырнул вниз, «Мифическое создание из мира Исполинов». «Поглядите на него», — ухмыльнулся Маншева. «Интересно, что сейчас представляется этим бациллом? У них теперь есть чем пугать непослушных детей. Ложитесь, дети, не то, Тим Ошо заберет вас». Керл рассмеялся. «Я их вижу!» Голос его напряженно звенел. «Вон как засветились.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 проносились над кораблями, берегами, городами, производя страшные опустошения. Каждый прыжок стоил жизни десяткам тысяч обитателей деймовочки. — Хватит. — Довольно. Анжела вышел из круга. Он вспомнил давно слышанные слова, как бабушка, показывая на звезды над горимичной деревушкой, дрожащим старческим голосом говорила, «Каждая звезда...»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 — Переживать из-за каких-то микробов, — хокотал Тим, — из-за щепотки праха на ладони. — До этого надо быть полуумным индейцем. Он поймал рукой скобы магнитного крана. — Глядите, вот как добывается 10 миллионов долларов. Он спикировал на карликовую планету. Клешни крана были словно разверстая пасть дракона,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 Правда, Керл и Тим бережно обращались с драгоценной добычей. Включили антигравитационные генераторы и создали поле невесомости во второй цистерне, где будто редкостные калибри в клетке парила карликовая планета. Накачали туда кислород, углекислый газ, аргон, водяные пары, чтобы они могли дышать.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 Сопротивляемость, распространение болезни, смертность. Может, не стоит продавать дюймовочку астрофизическому музею, задумчиво сказал Манчжево. Лучше устроим питомник и будем продавать их оптом, а? Тысяча долларов за миллион. Предположим, они размножаются со скоростью 10 миллионов в сутки. И никаких расходов. «Накормление и уход. Знай себе, собирай зимовочки урожай по десяти тысяч в день». Тим хлопнул себя поляшки «А сколько всевозможных применений! Миллион для школ, наглядное пособие. Десять миллионов для военных игр, которыми развлекается полководца. Могут заселить целую искусственную планету и проверить, что будет в случае атомной войны».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 Маджи синила новая идея. «Их можно еще сажать по несколько тысяч в стекляшки в сельгах. Вот будет женщинам о чем потолковать, как соберутся брошка, внутри копошится эта мелезга». «Да». Немало повеселились четыре приятеля, разглядывая деймовочек. «Они строили воздушные замки» и предвкушали, как будут загребать неслыханные деньги. Наперед основали новую ферму «Синдикат Дюймовочка». «Один лишь...» — Анжела молчал. Он глядел на голубую планету, которая невесомым мыльным пузырьком парила в цистерне номер два, глядел на опустошенные континенты и уничтоженные пожаром города, расходящимися от центра лучами новых улиц и представлял себе, как миллионы живых созданий смотрят беззвездное пространство вокруг планеты, замкнутое в ржавых стенках второй цистерны. У него пропал сон, пропал аппетит, он осунулся, стал рассеянным и раздражительным. «Ох уже это индейская фантазия!» — ворчал Тим. «Только и думает об этих бацилах. Верит, что они могут мыслить и говорить бацилы. «Несомненно, могут», — заметил Керл. «Это как же так?» — Тим недоверчиво глянул у него. «В том-то и все дело», — глаза Керла сверкали. «Сенсация! Мыслящие бациллы. Он поднял руку, и огромная тень от кисти легла на города, горы и страны. Вся прелесть в этом, понимаешь? Ну да, Тим посмотрел на руку, которая хищной птицей парила над карликовой планетой. Ну, ну, конечно. Их смех было слышно даже в том отсеке, где Анжела метался на койке, преследуемым кошмаром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 Эта планета в цистерне номер два обитаема. На ней есть жизнь. Особого рода микроскопические существа, пояснил Керл, ростом около двух десятых миллиметра. уникальное племя, чрезвычайно подходит для научных экспериментов. Планета, сухо произнес служащие, этот э, минеральный образец, этот э, астероид, который вы доставили, «Настоящая живая планета», — заверил его Мачо. «Мы сами видели, как она вращалась вокруг Бетельгейзе. Полярные сияния, облака и все такое прочее». «Панамский межпланетный космодром. За окнами космодрома, весь в оспинах от метеоров, высится корпус погремушки»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 и соорудил из осколков великолепный ансамбль у себя в саду. И когда клумбы запестрили цветами, он частенько приходил с женой поливоваться своим сооружением. «Подумать только!» — приговаривал он всякий раз. получить декоративный камень, который привезли за 300 световых лет от самой Беттельгейза, за каких-нибудь 10 Dollar